Глава третья. Год сорок третий от Великого Раскола. Как долго придется ехать, я не имела понятия. Во всех деревнях и селениях, которые я посещала, никогда никого не хоронили. Это было запрещено. Словно закричать на весь мир, что ты все еще верен павшему Богу. За такое можно сгореть на костре вместе со своим покойником. Но я слышала шепотки бабки и матери. когда они были еще живы, о людях на севере, о сохранившихся погостах. Я смогу добраться туда. Зима еще не вступила в свои владения, лишь приветствовала мир в очередной раз. Прошла ночь, день и еще ночь в дороге. Моя одежда будто высохла, но я не была уверена. Казалось, что холод, поселившийся в грудной клетке, распространился до кончиков пальцев. Я почти ничего не чувствовала. Даже не ощущала вожжи в руках. Мои когда-то шелковистые густые волосы повисли замерзшими сосульками и закрывали обзор. Но чтобы убрать их, необходимо было поднять руку. Да и зачем? В этом не было смысла. Больше ни в чем не было смысла. Кобыла остановилась, а я не просила. Я подумала, что нужно двигаться дальше. Но мысли текли в голове так вяло, и животное... упрямо дернув головой, заржала. Это был резкий и громкий звук после нескольких дней тишины. Мне не хватало воли приказывать лошади. Я, если честно, уже не совсем понимала, что именно, искала и куда ехала. Можно остаться и здесь. Нужно только лечь в телегу. Тогда буду рядом с ним. Так просто. Слева что-то мелькнуло. С трудом повернув голову, я заметила небольшой огонек, который постепенно приближался. Мой разум настолько окоченел, что не сразу преобразил огонек, скачущий над землей, в лучину в руке человека. Просто моя лошадь остановилась у чьего-то жилища, только и всего. Обеспокоенный хозяин вышел поинтересоваться, в чем тут дело. Но какое может быть жилище здесь? Ни один добрый человек не поселится на дороге. Мягкий орел о света выхватил с темноты фигуру. Это мужчина, довольно молодой. и с приветливым выражением лица. Я осознала, что продолжаю просто молча смотреть, хотя он подошел почти вплотную к повозке. Лошадь дружелюбно повернула к нему голову и ласково фыркнула. «Я могу чем-то помочь?» — спросил мужчина. Голос у него был успокаивающий. Он хотел показать, что бояться нечего, не ведая, что мне вообще больше было нечего бояться. «Кобыла заупрямилась!» — просипела я. Это были первые слова после крика в той ночи, и мое горло все еще соднило. — Ты ее пугаешь, Калин! — раздался мелодичный голос, и в круг света вступила девушка. Она подошла к кобыле и нежно провела по к р о п у ладонью, замотанной во что-то наподобие рукавицы. — Я так давно не видела лошадей! — сказала она, а потом засмеялась. Это звучало даже не странно, а немного пугающе, но мне было все равно. Разбойники они или парочка сумасшедших. Дела нет. Я е щ у поселение, рядом с которыми сохранились погосты. Я постаралась, чтобы речь была внятной. Длинные фразы давались трудно. Приходилось выталкивать слова. Бабушка пришла бы в ужас. Что я сказала такое совершенно незнакомым людям? Погост прямо за моей спиной. Оживился молодой человек, которого девушка называла Калином. Мы живем прямо у погоста. Калин хотел сказать, что он смотритель, устраивает погребение. «Такая работа», — пояснила девушка. «Наверное, я заехала слишком далеко на север. Смотритель погоста? Вот уж да. Живой смотритель погоста? Вот уж да дважды. Где толпа с вилами и огнем, готовая покарать его и эту странную девушку? Я бы хотела узнать о погребении, мне я не смогла продолжить». Голос сорвался на хрип, да и смотрителю это не было нужно. Взглянув внутрь телеги, он кивнул и скрылся из виду, унося источник света. «Он за носилками», — пояснила девушка, бесшумно передвигаясь в темноте. е л ю д и зовут меня Мара». Почти пропела она мне в самое ухо. Я не слышала, как она забралась на телегу, но кивнула. Потом сообразила, что в темноте вряд ли она бы это увидела. вернулся смотрите л ь завозился устраивая носилки в телеге возможно стоит провести п о д р е б е н и е на рассвете каково твое желание в его голосе слышалась осторожность не стоит тянуть мы долго ехали я удивилась насколько безучастно прозвучал мой голос калин запрыгнул в повозку и принялся двигать его. он был очень аккуратен, но мне это было невносимо с трудом развернувшись Стала помогать. х у д ш е е из всех существующих пыток. Мы с Марой обычно относим сами. Тихо сказал Смотритель. Нет, я хочу нести. От страха, что придется отпустить его, я дала петуха. Подъем на холм смешался в одно темное пятно. Калин принимал на себя большой груз. и Я бездумно перебирала ногами в грязи, пытаясь помогать нести, а не мешать. Сознание ускользало и прояснялось. Словно я пыталась покинуть это бренное тело. Но когда почти получалось, то возвращалась против собственной воли. Мара с лучиной шла позади нас. Прибыв на место захоронения, я опустилась на землю рядом с ним. Калин принялся возиться с ямой, а я ощупывала землю вокруг. В свете лучины видно было плохо. Будет ли ему здесь уютно? Вырастет ли здесь по весне трава? Согреет ли это место солнечный свет? который летом рассыпал по его коже веснушки. а п а д у т ли листья в пору сбора урожая? Он любил листья разного цвета. Говорил, что это чудо матери природы. «Мара, уже пора». Голос Калина был странно приглушен. Я заметила, что он выглядывает из глубокой ямы. Мы с девушкой подвинули носилки ближе к краю, и Калин принял его, аккуратно и бережно. Мне хотелось тоже быть там. Выбравшись из ямы, смотритель принялся забрасывать землей тело. Я сказала это — тело. Все происходило слишком быстро. Я уже не видела очертания его фигуры. Через мгновение это была только земля. А еще через миг, возвышающийся над ровной поверхностью свежий холмик. Я тихо легла сверху, просто чтобы быть рядом. Земля между мной и им казалась непреодолимым препятствием. Больше не будет его пальцев в моих волосах, теплого поцелуя, руки в руке. Это было нестерпимо. Я закрыла глаза, и мрак поглотил все.